глава 33. Но он беспокоился напрасно. Воин стоял с безучастным видом, а лицо колдуна превратилось в маску, на которой ничего нельзя было прочесть. Впрочем, Масабгарух знал со слов своих шпионов, что Ирдегус недолюбливает несущего свет и отзывается о его учении с презрением. Само собой, ответил Мардрип, и его лицо на миг снова стало ликом прекрасного существа с серебряными волосами. «Что тебя интересует?» «Ты ждешь армию Нефилим?» — вместо ответа спросил сын Яфры. «Где она?» — напрягся Масабгарух. горух «Здесь, на подходе». Несущий свет рассмеялся. «Не волнуйся». Кулхугара промолчал, не зная, что сказать. Он не понимал, что происходит. «Мордриба не должно быть здесь». Зачем бог появился, когда легионы с Нибиру должны попасть на землю? Это он задержал их? Возможно, сын Яфры передумал и помиловал человечество? — Но вначале я хочу узнать, готовы ли мои дети к встрече с ними, — сказал Мардрип. — Я много размышлял в течение последних тысячелетий. Не был ли я неправ? Вновь лицо бога преобразилось, став бледным и почти ласковым. — О чем ты говоришь? — Кулхугара нервно оглянулся на своих командиров. — Возможно, следовало немедленно связаться с Раваной и доложить о происходящем, а заодно выяснить, что предпринять. Но как это сделать? Прямо на глазах у Мордриба? Не оскорбит ли это бога? И насколько он могущественен? Неужели он действительно способен не пустить легионы Эреба на землю? От подобной мысли можно было впасть в отчаяние, что если все надежды Мурскулов пойдут прахом из-за вмешательства несущего свет. Я говорю о том, что в желании стать Богом прошел долгий путь и за пять тысяч лет переосмыслил свое отношение к поступку своих детей. Я разозлился из-за того, что они позволили казнить меня. Но имел ли я право требовать от них иного поступка? Был ли мой гнев справедлив? Слушая Мардриба, Кулхугара сделал одному из своих командиров знак «Активировать золотой диск». Ему стало ясно, что сын Яфры не собирается обрекать людей на рабство под гнетом Нефилим. «Когда я спустился на землю в первый раз, то проповедовал непротивление насилию, а сам требовал от людей, чтобы они брались за оружие. Значит, если речь шла обо мне, они должны были сражаться, а если о них смиряться?» «Я сам себе противоречил». Мардри помолчал. «Я должен был гордиться тем, что они не вступились за меня». Они в точности исполнили мои заветы. Сын Яфры устремил взгляд на Кулхугара. — Так что вынужден тебя разочаровать. Легионы твоего господина останутся на небиру. Все ваши приготовления были напрасны. Над золотым диском возникла голограмма Раваны. — В чем дело? — воскликнул он, глядя на Масаб Гаруха. — Портал открыт! — — Да, Састр, — отозвался Кулхугара. — Но боюсь... Он не находил нужных слов. Мардрип взглянул на Равана и рассмеялся, снова превращаясь в монстра. — Это ваш Фаддук Казамал? Представляю, каким ударом для него станет то, что я изменил решение. — Несущий свет запер наши войска на Нибиру, — проговорил кулхугара. Все пропало, Састер! Легионы и Рэба не попадут на землю, и наша раса погибнет. — Что ты несешь? — взорвался Раванна. — Откуда там взялся мордрип Прощай, не Филим, проговорил сын Яфры с жуткой улыбкой. — Я ухожу. Вам придется ждать еще пять тысяч лет, но, боюсь, и тогда я не допущу вас в этот мир. Но вы можете попытаться. Податель Света рассмеялся, отчего его лицо превратилось в жуткую гримасу впрочем едва ли ваш народ доживет до того времени это невозможно в отчаянии заорал равана кровь взята у всех раз они не сопротивлялись ты не можешь закрыть портал на лице сына яфры отразилось изумление кровь да кровь с частями кода отврат выкрикнул састер Мардрип расхохотался «Наивный глупец, и ты поверил в эту байку, будто кровь кого бы то ни было способна отворить портал? Это сказка для дураков, Састер, и все ваши усилия были напрасны. Лишь я один, податель света, решаю, когда и для кого открыть красные врата. А теперь прощайте». Жуткое лицо отодвинулось вглубь портала и начало покрываться рябью. — Нет! — Ирдегус выскочил вперед, его лицо было перекошено от ярости, в глазах стояли слезы. — Вернись! — Кто ты? — Мардрип снова приблизился. — Что тебе от меня нужно? — Ты, ты! — колдун задыхался от гнева. — Лицемер! — Я признал свои ошибки, — отозвался сын Яфры. — Человечество помиловано. Чем ты недоволен? Ты обрек меня на вечное искитание. И за что? За то, что я доказал твою двуличность? А, это ты, Емей, предавший меня. Что ж ты считаешь себя несправедливо наказанным? Разве не взял ты деньги за то, что выдал меня страже? Я ненавижу тебя, выкрикнул Эрдегус, совершенно не владея собой. Мне жаль тебя. — проговорил Мардрип, меняясь в лице. Секунда, и на колдуна устремила глаза, светлая ипостась Бога. — Я прощаю тебя. Больше проклятия не будет давлеть над тобой. Отныне ты станешь обычным человеком и примешь смерть в свой час. — Думаешь, ты осчастливил меня, высоковерный ублюдок? — прошипел Эрдыгус, изменившись в лице. Его всего трясло от ярости и ненависти. — Легионы и Рэба должны были разрушить твой дворец и прикончить тебя. Впусти их, трус! Мардрип изобразил подобие улыбки, но когда он заговорил, в его голосе послышалось сожаление. — Ты стал пленником своего гнева. С тех пор, как мы виделись в последний раз, я изменился, а ты — нет. — Я не желаю меняться, — выкрикнул Эрдегус. — Сделай что-нибудь, — обратился он к Кулхугаре. — Не стой столбом! — Что там происходит? — вмешался Састр Раванна, но никто не обратил на него внимания. — Ты бессилен, Емей, — сказал Мардрип. — Перед тем, как уйти, я дам тебе совет. Ты уже стар, и скоро твое время подойдет к концу. Постарайся избавиться от зла в твоем сердце. — Мне не нужны твои советы, — выплюнул Эрдегус. — Ты никогда не станешь богом! — Я буду стараться, — ответил сын Яфры, отдаляясь. Его лицо вдруг стало уменьшаться и менять очертания. Волосы стали огромными крыльями, а кожа засверкала, словно золото. — Проклинаю тебя! — закричал Эрдегус, воздев тощие руки, но бог уже не обращал на него внимания. Мардрип на глазах у всех превратился в сокола и полетел в глубину того мира, который простирался за красными вратами. Мурскулы и люди провожали его взглядами. Эрдогус упал на колени и рыдал от злости и отчаяния. Наблюдавший за ним, гринфельд едва заметно усмехнулся. То, что с колдуна было снято проклятие, сделавшее его смертным, было ему только на руку. «Колхугара!» — раздался резкий требовательный голос Раваны. В чем дело? — Састер, мордрип не пустил наши легионы на землю. В отчаянии завопил Мурскул. — Я не верю. К сожалению, это так. Никто не придет. Тем временем золотой сокол исчез из виду, и портал начал таять. Кольцо пламени быстро гасло, и теперь в воздухе висели только его догорающие обрывки. Темнота, в которой исчез сын Яфры, бледнела, и вместо нее уже просвечивала хмарь облачного земного неба. — Что нам теперь делать, Састер? — глухим голосом спросил Кулхугара. — Ничего. — Равана яростно передернул уставчатыми конечностями. — Ждите меня. Я вылетаю немедленно. — Разве можно что-то исправить? — Мардри... Начал было масса об но Састер перебил его. «Я не желаю больше ничего слушать!» — раздраженно заорал он. «Все!» Его изображение пропало, и один из мурскулов подобрал золотой диск. Гринфельд подошел к Кирдегусу и помог ему подняться с колен. «Кажется, нам нужно поговорить», — проговорил он тихо. «Не сейчас!» — колдун раздраженно вырвался и прошел прочь. Вампир посмотрел ему вслед с усмешкой. «Возвращаемся в лагерь», — распорядился Кулхугара. «Заберите их», — он указал на лесовика и кентавра. «Возможно, они все же понадобятся Састру». Он еще надеялся, что, возможно, сын Яфры солгал, и врата можно открыть. Через несколько минут между скал не осталось никого, кроме мертвого Самарказа, чье окровавленное тело распростерлось среди осколков. Алтаря.